Глава тридцатая. Бьярика меня изрядно удивила. Она шагнула ко мне и, глядя в глаза, опустилась на колени. «Аль-Она, я безмерно благодарна вам за спасение. И от разбойников, и от драконов», — с пылом произнесла девушка. «Я клянусь никому не рассказывать о том, что знаю о вас. Прошу лишь об одном — не вредите нашему отцу. Я сделаю все, что вы скажете». «Буду служить вам верой и правдой, только пощадите его!» «Так, стоп!» — воскликнула я краем глаза, отметив, что Милана тоже выглядит ошарашенной. «То есть нас таких тут двое. С чего ты вообще взяла, что я собираюсь причинять вред вашему отцу?» «А вы не собираетесь?» — с облегчением в голосе выдохнула Бьярика. «То есть вы хотите сказать, что пришли к нему не за тем, чтобы потребовать выкуп за мое спасение?» «Нет, разумеется», — возмутилась я, добавила уже мягче. «Встань, пожалуйста, и давай все обсудим спокойно». Бьярика подчинилась, глядя на меня с опаской и надеждой. Я же продолжила. «Я могу поклясться, что не имею намерений вредить твоему отцу. Моя цель — взаимовыгодное сотрудничество с господином Авентисом и только. Мне никогда бы и в голову не пришло требовать с кого-то выкуп за спасение. Тем более...» Тут я посмотрела девушке в глаза. Все, что произошло в прошлом, там и осталось. Сейчас главное, что все живы и здоровы». «А, но как же...» Бьярика покусала губы и все же закончила мысль. «Зачем вам тогда понадобились мы?» «Ровно незачем», — вздохнула я. «Это ваш отец настоятельно просил взять вас на работу. По правде сказать, мне с трудом удалось придумать, как выполнить эту просьбу» и предложить вам достойное юных леди занятие. «Но вы, судя по всему, придумали», — сказала Милана, кивнув на бумаге, лежащие на столе. В её голосе явственно слышалось негодование. «И что же мы, по-вашему, должны будем делать? Подметать полы? Мыть посуду? Убирать столы?» «Милана, немедленно сбавь тон», — осадила ее Бьярика. «Будешь выполнять все, что скажет госпожа Альона, и точка». Разумеется, буду, выкрикнула младшая сестра Авентис. Я ведь не хочу лишиться приданого. Ваши договоренности с отцом меня никоим образом не касаются, я ответила резче, чем собиралась. Хочу, чтобы вы уяснили, девушки. Я собираюсь в первую очередь работать, развивать свое дело, и мне бы категорически не хотелось привлекать к труду тех, кто этого не хочет. Я планировала поручить вам обучать моих работниц, но если вам это не по душе мы можем прямо сейчас распрощаться». «То есть вы не будете настаивать?» — недоверчиво переспросила Милана. «Нет», — я покачала головой, «и требовать от вас ничего не буду. Мне не нужны люди, которых приходится уговаривать или принуждать делать дело». «Госпожа Альона, простите мою сестру, она излишне эмоциональна», — попросила бы Ярика. «Как я уже сказала, мы будем с радостью выполнять все, что вы скажете». «Но вы упомянули обучение. Можно поподробнее?» «Конечно. Как вам должно быть известно, я открываю кофейню. По моему скромному мнению, вы могли бы обучить моих сотрудниц тонкостям столового этикета и всему прочему, что необходимо знать юным леди». «Но нас обучали этому всю жизнь!» — воскликнула Милана. «У вас неделя, может быть, две!» — улыбнулась я пока идёт ремонт в помещении кофейни. «Не волнуйтесь, учебный план я напишу. Если согласны, приступайте завтра. Приедете в 9 утра вот сюда». Я быстро написала на листе бумаги наш домашний адрес и вручила Бьярике. «Конечно, госпожа Альона», — кивнула девушка, помявшись, спросила. «Скажите, а кого мы будем обучать?» «Пока на меня работают только девушки», — сказала я, наблюдая за ее реакцией. «Их имена — Синара, Витания и Кора. Уверена, вы поладите. Вопросы?» «Вопросов нет, госпожа Альона», — вздохнула Бьярика. «Это будет нелегко, но мы постараемся обучить ваших работниц всему необходимому за две недели. Надеюсь, справимся?» «Я в вас не сомневаюсь», — кивнула я. «В таком случае позвольте вас покинуть. Меня ждут дела в ратуше. Хорошего дня!» «И вам хорошего дня, госпожа Калинина», — попрощались со мной сестры. А я, не застав господина Авентиса в ресторации, направилась на центральную площадь. Администратор передал, что он ждет меня в помещении будущей кофейни. Там, проследив за ходом работ, нам предстояло решить один из важнейших вопросов с поставками сырья, то есть кофейных зерен. Правда, подробности мы не обсуждали. «Наверное, нужно будет навстречу ехать в порт». Я была полна радостного предвкушения. Жарить кофе я собиралась сама, и у меня было множество требований к зерну и его качеству. Единственный раз, когда мне довелось столкнуться с кофе в этом мире, был тот самый памятный мешок, коим отоварили по голове незадачливого дракона. Так вот, там кофе был уже жареный. Размышляя о прорве дел, что предстояло переделать, я решила пройтись пешком от ресторации до Ратушной площади. Это был центр города, и помимо широкой мостовой, мощенной булыжником, по которой в четыре ряда могли двигаться кареты и всадники, тут имелся тротуар для пешеходов. По нему-то я и шла быстрым шагом, почти не обращая внимания на прохожих и транспорт. «Леди, подождите!» — раздался позади приятный мужской голос, который сопровождался дробным топотом копыт. «Леди!» Задумавшись, я не сразу поняла, что обращаются ко мне. И только когда путь преградил всадник на вороном коне, который стремительно спешился, я осознала, что смотреть по сторонам очень полезно. Ведь наверняка можно было заметить его раньше и принять меры сбежать куда-нибудь, в проулок, например. Потому что мужчину, что стоял передо мной, я, к сожалению, узнала. Это был брат жениха Альдинаиры, тот самый дракон, которого я только что вспоминала стукнутый мешком с кофе. И он, хмурясь, смотрел прямо на меня. Дракон, неотрывно глядя на меня, сделал шаг вперед, держа под усцы вороного коня. Я инстинктивно отступила, отчаянно жалея, что не надела сегодня вуаль. С братом-то этого дракона встреча прошла легко. Кстати, старательно успокаиваясь и чувствуя при этом, как слишком часто забилось сердце, я повторяла себе, что Ортис меня не узнал то есть и его стукнутый мешком брат тоже не должен. У меня ведь так хорошо вышло прикидываться пожилой дамой, тем более, что и прикидываться не нужно, я именно такая и есть. Подслеповато сощурившись на пристально разглядывающего меня молодого мужчину, я, понизив голос, произнесла, «Юный лорд, у вас все хорошо? Вы вроде бы звали какую-то леди». «Простите, не буду путаться у вас под ногами». я попыталась обойти дракона. «Я звал вас». Он сделал шаг в сторону, снова преграждая мне путь. «Уверен, я вас где-то видел». «Вы ошибаетесь», — сообщила я, поправив шляпку, поглубже надвинув ее на глаза. «Уверена, будь мы знакомы, я бы вас запомнила». Мое имя — Тессар Арт Данграс». Произнес дракон, делая в мою сторону пас кистью с длинными пальцами. «А вы?» «А я ухожу!» Несмотря на то, что у дракона за спиной уже виднелась ратушная площадь, мне подумалось, что навестить ближайший проулок, сквозь который можно спешно выйти на другую улицу, очень даже хорошая идея. «Почему? Ну почему я не захватила мантию-невидимку? Впредь буду всегда носить с собой!» «Госпожа Калинина!» — раздался позади знакомый голос. — Вот вы где. А я вас уже заждался. — Лорд, доброго дня. Обернувшись, я с облегчением улыбнулась астору Авентису, который наклонил голову, приветствуя дракона. Тот кивнул в ответ и снова уставился на меня. Я же не стала препятствовать, когда ресторатор предложил мне локоть и благодарно за него уцепилась. Так, под руку, мы и прошли мимо дракона, который, к моему счастью, не стал нас останавливать. «Мы еще встретимся с вами», — донеслось мне вслед. Правда, когда я резко обернулась, и дракона, и его коня след простыл. Только мое сердце, снова забившееся часто-часто, напоминало о встрече, и я не могла понять, почему так перенервничала. Между тем господин Авентис, как ни в чем не бывало, рассказывал о том, что маг-строитель Мэтр Иен вовсю всё занимается ремонтом и предложил быстро забежать посмотреть, как идут работы. «Разумеется, я согласилась». «Госпожа Калинина, кто был этот лорд?» — спросил Астер. «Я уверен, что где-то видел его, но не могу припомнить, где». «Мы с ним просто столкнулись на улице. Не знаю, чего он хотел. Я предпочла поскорее перевести тему и сказала. «Рада сообщить, что мы с вашими дочерями пришли к соглашению, господин Авентис». Мы договорились, что они будут обучать мой персонал. Приступят прямо завтра. — О, это замечательные новости! — воскликнул ресторатор. Признаться, я до последнего не был уверен, что не придется принимать крайние меры. Все же мои девочки, признаюсь, несколько избалованы и не работали ни дня. — Да уж, не работали и дня, — я покачала головой. — Вы не волнуйтесь, госпожа Калинина. «Я в долгу не останусь», — заявил Астер, не дав мне высказать неудовольствие. «Вы ведь сами видите, сколько я усилий прилагаю, чтобы ваше дело заработало как надо. Едва вы сказали, что это будет заведение для юных лордов и леди, как я сразу понял, это именно то, что может заинтересовать моих Бьярику и Милану. Наконец-то и они начнут приобщаться к ресторанному бизнесу». Не дав мне и слово вставить, Он вдохновенно продолжал. Мэтр Иен уже приступил к реконструкции фасада. Вы сейчас посмотрите, так ли он делает, как вы хотите, и мы можем отправиться в припортовые склады. Там хранится некоторый запас кофейных зерен. Надо проверить, годные ли они, а потом уже думать, сколько закупать. Груз Сандозорских островов идет неделю. Вот так я погрузилась с головой в дела, и усилием воли выбросила из головы встречу с драконом. Это почти удалось, до тех пор, пока я не увидела в окно, как центральную площадь пересекает всадник на вороном жеребце. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Наверняка у этого, как его, тессара, были дела в центре города. Хотя тот факт, что он оглянулся и посмотрел, казалось, прямо на меня, несколько насторожил. К счастью очень скоро мы отправились в порт, точнее, на склады, что арендовали капитаны грузовых судов и торговые компании. И там я забыла про каких бы то ни было драконов, ведь мне предстояла работа. Сколько раз я ругалась с поставщиками, которые пытались продать негодный товар, и не упомнить. Тут же мне хотели всучить не просто плохой товар, а товар откровенно испорченный. Мешки с кофе хранились в сыром, пропахшем мышами складе, И неудивительно, что хорошего изначально качества зелёный кофе покрылся плесенью. Но приказчик, который показывал нам с господином Авентисом товар, казалось, не замечал этого. Он снова и снова пытался убедить меня, переходя на крик и крепкие выражения, что кофе совершенно нормальный, вот только чуть проветрить и можно на жареху. Как же я отвела душу, хорошенько поспорив с ним. Астер же поначалу пытался участвовать в диалоге, Но потом бросил это дело и принялся просто наблюдать, одобрительно глядя на меня. Но вот когда приказчик, так и не доказав мне, что плесень — это нормально, велел принести еще товар, удивился уже он. Потому как два дюжих парня притащили носилки, на которых лежало пять туго набитых полотняных мешков, судя по объему килограмм по десять каждый. И вот в них оказался первоклассный, чистый, без плесени и других сюрпризов кофе. Когда я вскрыла каждый из них и проверила зёрна, на лицо, сама собой, наползла довольная улыбка. Сейчас еще надо поторговаться, и можно сказать, что дело сделано.